Нет, Чадаев не прав. Россия не белый лист бумаги, на ней уже написано Царство зверя. Страшен царь зверь, но может быть еще страшнее зверь народ.